Амелия озябла и проголодалась. "Потерпи, потерпи, любовь моя", уговаривал её Амара. Они поравнялись с какой-то белой фигурой, державшей в руке пальмовую ветвь. "Где Господь, Отец наш небесный?" спросил Амара, прижимая к себе Амелию. Фигура отвечала: "Я был духовником, теперь я святой". Века прошли и пройдут века, а я вечно буду стоять здесь с пальмовой ветвью и вкушать все то же неизменное блаженство. Ни единое пятнышко краски не расцветит этого белого сияния, ни одно живое чувство не смутит мою безгрешную душу. Я цепенел в небесной благодати, Ад на бразирая давит на меня как бронзовый панцирь. О, если бы я снова мог брести, спотыкаясь по моがりким тропам земли и заломав эти руки в ничто мехму как частивище. Я мара пробрамал: "Значит, мы правы, что грешим". Но Амелия от усталости подкашивались ноги. Приляжем, любовь моя. Они легли, и звездная пыль посыпалась на них с небосвода, точно из огромного решета. Тучи сдвинулись и повисли вокруг них складками, подобное завесам алькова, источая аромат саше. Саше, наполненная ароматическими веществами подушечка, французский. Амара положил руку на грудь Амелии. Сладкое изнеможение сковало обоих. Они замкнули объятие, губы их соединились в огненном, влажном поцелуе. "О, Амелия Зине, шептал он. Я люблю тебя, Амара, я люблю тебя", вздыхала она. Но облака вдруг раздёрнулись, словно полог в кровати, и Амара увидел сатану. Их настигли. Уперши когтистые лапы в бока, нечистый растянул рот в немой ухмылке. С ним был некто. Древний, как материя Вселенной, кудри его поросли лесами, в зрачье синело шире океанов, по пальцам, гладившим пряди необозримой бороды, передвигались, словно по мировым дорогам вереницы людских рас. «Вот они, оба!» — говорил ему дьявол — то свивая, то развивая хвост, а за их спинами Амара видел сонмы и сонну святых. Он узнал святого Себастьяна, повонзенным в его тор стрелом. Он узнал святую Цицилию, стоявшую с арфой в руках, где-то в толпе блеили овечки святого Иоанна, а посредине возвышался, опираясь на сосну, незлобивый великан, святой Христофор. Все они глядели и перешептывались, но Амара не мог разомкнуть объятия, чтобы оторваться от Амелии. Она же тихо всхлипывала, их тела странным образом срослись, и он со стыдом видел, что из-под сбившихся юбок виднеются ее белые колени. «Вот они оба», — повторил дьявол своему спутнику, «и прошу вас обратить внимание, высокочтимый друг». Ведь мы тут все неплохие ценители, что у девушки весьма красивые ножки. Святые старцы приподнимались над ципочки, вытягивая из уроддованной пытками шее 11.000 дев взмыли в воздух и упархнули прочь, как стая испугнутых голубиц. И тогда неизвестный потирая ладони, между которыми перемалывались мироздания, сказал без улыбки. «Вижу, друг мой, вижу. Итак, сеньор соборный настоятель, мы являемся на улице Милосердия, разрушаем счастье сеньора Жоана Эдуарда, человека чести и джентльмена, похищаем Амеля Зинью у ее маменьки и утоляем... подавленные аппетиты в укромном уголке вечности я стар, охрип мой голос, некогда учивший мудрости на горах и в долинах но неужели ты думаешь, что я испугаюсь графа де рибамар, твоего покровителя, пусть он даже опора церкви и столб общества могучим владыкой был фараон, но я смел фараона с лица земли Мне стыси вот царственными пленниками, его сокровищами, его боевыми колесницами и толпами рабов. Таков уж у меня нрав. И если господа священники не перестанут безобразничать в Лирии, я ещё в силах сжечь город, как ненужную бумажку, и располагаю достаточными запасами воды, чтобы устроить потоп. Я, вернувшись к двум ангелам, Вооруженным мечами и копьями, старец загремел. «Закуйте в кандалы этого падре и бросьте его в гиену номер семь». А дьявол хихикал. Логическое следствие, сеньор падре Амаро. Логическое следствие. Амаро почувствовал, что огненные руки отрывают его от Амелии. Он отбивался садом. сочился за кричать, отвергнуть судью и его приговор, но огромное солнце, зашедшее на востоке, осветило голову старца, и Амаров вскрикнул, узнав лик предвечного бога. Он проснулся в поту. Через непритворённый ставень в комнату просочился солнечный свет. В тот же вечер Жоан Эдуарде, заверчаю из базарной площади на улице Милосердия, страшно удивился в виде процессию со святым причастием, двигавшуюся со стороны собора. Процессия направлялась к дому Сан-Жонейры. Старухи, с покрытыми чёрной тканью головами, несли ветви и свечи, и пламя их выхватывалось из темноты алые складки облачений. Из-под балдахина поблескивало золотое шитье на эпитрахилии соборного настоятеля. В голове процессии звонили в колокольчик, в соседних окнах зажигались огни. Ночной мрак оглашало протяжное гудение соборного колокола. Жоан Эдуардо в страхе ускорил шаг и узнал, что это идут соборовать парализованную старушку-тетку. На лестнице площадки стоял стул, на нём керосиновая лампа. У входной двери причетники прислонились к шесты от балдахина к стене, и соборный настоятель с дарами вступил в дом. Жан Эдуард вошёл следом, сердце его сжималось. Он думал о том, что смерть тётушки и последующий траур задержат свадьбу. Подре Амара получит новый повод для посещений. Жоан Эдуардо страшился значения, какое тот приобретает с этой минуты. Голос его звучал почти сердито, когда он спросил у Русы, как это случилось. Сегодня после обеда ей бедняжке стало плохо. Позвали доктора, он говорит: "Конец", и тогда хозяйка послала за священником. Жона доардю решил своим долгим присутствовать при церемонии. Комната умирающей находилась рядом с кухней. Здесь царила торжественность, двоячея тишина. На столике, покрытом скатертью, собранной в пышные складочки, стояла тарелка с питью, ватным тампонами. По бокам от неё горели две свечи. Сидая глава больной, Её белое восковое лицо почти сливалось с цветом паутиной наволочки. Глаза были бессмысленно выкочены. Пальцы беспрестанным медленным движением собирали и тянули вышитый пододеяльник. Сан-Жоанн и Эмилия молились на коленях под её кроватью дона Мария де Ашунсан, которая же глиннула к своим приятельницам, возвращаясь из усадьбы Встаяв на цепи нефатушеся, у дверях комнаты и бормотала, сулась владычица небесная. Жоанн Эдуарде безумно стал на колени рядом с нею. Подре амара, склонившись к самому лицу умирающей, призывал её предаться воле и милосердию Божьему. Она не понимала. Тогда он опустился на колени, И стал торопливо читать Мизеря Тур. Речь идёт о трофее из покаянного псалма. Господь да сожалет над нами и да благословит нас, и да склонит к нам свой лик, и да сожалет над нами. И в тишине голос его звучавший громче обычного На долгих слогах латыни так внятно говорил о смерти и могиле, что мать и дочь начинали всхлипывать. Потом он встал, омочил палец в освященном елее и, бормоча ритуальные слова покаяния, коснулся им глаз, груди, губ, рук умирающей. Этих рук, которые уже десять лет ничего не держали, кроме покаяния. блевательницы, ступни которой 10 лет соприкасались только с грелкой. Затем священник жёг пропитанные маслом ватные тампоны. Снова встал на колени и застыл, как изваяние, устремив глаза на свой требник. Жоан Эдуардо вышел на цыпочках в столовую и сел на табурете вертушки возле фортепиано. Да, конечно, теперь 4-5 недель Амелия не будет подходить к роялю. Он мрачнел от мысли, что радостный ход его любви так внезапно прерван смертью с её зловещим церемониалом. Вышла дона Мария, до глубины души расстроенная сцены и соборования, вслед за ней Амелия с красными заплаканными глазами. Ах, «Хорошо, что вы здесь, Жоан Эдуард», — сказала старуха. «Не откажите в любезности проводить меня домой. Я вся дрожу, ведь я ни о чем и понятия не имела. А правда вам сказать, Господь простит за эти слова. Не могу видеть, как люди умирают. Отлетает бедная, как птичка. У ней и грехов-то нет. Пойдемте через базарную площадь, так ближе. Уж вы меня извините». И тёминычка, прости, что я не могу остаться. Это выше моих сил. Такой ужас. Ох, горе какое! Для неё это оно и лучше. Ох, милый, меня ноги не держат. Амилье пришлось отвезти ослабевшую сеньору вниз, в комнату в Сан-Жермэне и подкрепить рюмочкой наливки. "Амилье Зинья", сказал Жан Эдуард, "если я могу быть чем-нибудь полезен". "Нет, спасибо. А нас минута на минуту скончается." "Не забудь, милочка, наставляла Амелию Донна Мария, спускаясь по лестнице: "Поставить в изголовье две священные свечки, очень помогает в агонии. А если начнутся судороги, так поставить ещё две, только потушенные, крест на крест. Спокойной ночи." "Ах, я совсем разбита." В дверях, увидя балдахин и людей святыми свечами, она уцепилась за руку Жоана Эдуарда, прижимаясь к нему в припадке страха. Немножко тут была виновата и рюмочка на ливке, после которой на Дону Марию часто находила разнеженное настроение. Амара, уходя, предложил вернуться попозже, чтобы не оставлять женщин одних в тяжелую минуту. Каноник прибыл, когда процессия с балдахином уже заворачивала за угол по направлению к собору. Узнав о любезном предложении соборного настоятеля, он тотчас же заявил, что раз коллега Амара будет дежурить возле умирающей, то он может пойти отдохнуть. Видит Бог, такие потрясения совершенно выбивают его из колеи. Ведь синьора не хочет, чтобы я захворал и тоже отдал Богу душу. Бог с вами, синьор каноник. скричала Сан-Жанейра, «зачем такие слова?» И совсем расстроившись, бедная женщина заплакала. «Так доброй вам ночи, — сказал каноник, — и не убивайтесь чересчур. Бедная старушка не знала радости и жизни. Грехов за ней тоже не водится, так что ей вовсе не страшно предстать перед престолом Всевышнего». Если здраво рассудить, милая синьора, ей даже повезло. Ну, прощайте, мне что-то не здоровится. Сан-Жанейро совсем тоже расклеилась. От неожиданного потрясения, случившегося к тому же сразу после обеда, у нее разыгралась мигрень. Когда в одиннадцать часов Амара снова позвонил у их дверей, ему открыла Амелия и сказала по дороге в столовую, Извините нас, сеньор-настоятель. У маменки ужасно разболелась голова до того, что глаза не видит. Она сделала себе компресс и только-только задремала. Ну и пусть отдыхает. Они вошли в комнату умирающей. Она лежала, отвернув голову к стене, из её полуоткрытых губ вырывался слабый, беспрерывный хрип. На столе тускло горела толстая церковная свеча с почерневшим фитилем. В углу, оледеневшая от страха Русса, следуя приказу Сан-Жи-Анейры, молилась, перебирая четки. «Доктор говорит, она ничего не чувствует», — тихо сказала Амелия. «Она будет хрипеть-хрипеть, и вдруг перестанет, и умрет незаметно, как птичка». «Да исполнится воля Божия», — серьезно в полголоса ответил Амара. Они вернулись в столовую. В доме всё было тихо, только за окнами завывал ветер. Уже много недель им не приходилось оставаться с глаза на глаз в сильном замешательстве, а Марат отшёл к окну, амелия стояла, прислонившись к буфету. "Ночью будет дождь", сказал свеченик. "И холодно", откликнулась она, заiapка кутаясь в шарф. "У меня ноги дрожат от страха". Вы никогда не видели, как умирают никогда. Оба помолчали. Он попрежнему стоял у окна, а она опустив глаза возле буфета. "Да, действительно холодно", произнесла наконец Амара с левкодрожащим голосом. Его волновало, что они здесь одни в столь поздний час ночи. "На кухне ещё не остыла плита", сказала Эмилия. "Пойдёмте туда". "Пойдёмте". Они пошли в кухню. Амелия перенесла туда железную лампу, и Амара, взяв щипцы, чтобы помешать в очаге ещё не погасшие угли, сказал: "Давно я не бывал здесь в кухне. Вазоны с ламоносом по-прежнему стоят за окном?" "Да, и гвоздики".